«Господин полковник, там русские пришли!» «Проводи их!» — поморщился полковник Золотых. «А под каким предлогом?» — поинтересовался ординарец. В обычной обстановке он сказал бы, под каким соусом. Золотых мог кручаться чем угодно. «Да не отсюда их проводи, а сюда, дури башка!» — проворчал Золотых. «Впрочем, сам виноват. Обычно он говорил просто «зови», а сегодня вылезла откуда-то это самое «проводи». Непонятно откуда и к чему вылезла». Публика за столом сохраняла профессиональную бесстрастность. Шестеро суровых мужчин, суровых, как полагается, безопасникам. Золотых относился к своим более молодым подчиненным с некоторым снисхождением, сродни отеческому. В сущности, эти немолодые уже мужчины и были его воспитанниками, почти детьми. Вскоре в кабинет вошли русские. Вениамин Крушунович, старый знакомый и давний друг, его подчиненные Виталий Лученко и совсем еще зеленый парень по имени Баграт, а следом российский консул со своими лбами-чернышами. Золотых вскочил, мысленно матерясь. А если бы осел-ординарец не стал переспрашивать, а просто пошел бы выставлять русских из управления, выставить русского консула, этого даже в кошмаре не привидится. Значит, тоже притащились из Красноярска. «Можно ручаться что негласно, как и группа золотых». После обязательных рукопожатий и короткой вежливой паузы, наполненной улыбками и внимательными взглядами, все расселись за круглым столом. «Прошу не обращать на меня внимания», — негромко попросил консул. «Работайте, господа». Крушунович ободряюще подмигнул. Полковник золотых, теряясь в догадках, к чему этот визит, обратился к Чеботареву. «Давай, Степа». Чеботарёв хотел встать, но Золотых его остановил. Ни к чему это показуха. В конце концов, это российский консул, а не сибирский. Просто важная персона, но из чужой страны. Он им не начальник и не судья. Такой же наблюдатель, как Крушунович и его ребята. «Беглый анализ показывает, что события успешно покатились под гору», начал Чеботарёв. «В Алзамае уже объявились первые гости. И есть первые стычки, пока сдержанные осторожные. Начну с самого начала». В городе замечен некий Стаффорд по имени Давр Мрмич, более известный под кличкой Испанец. Причем он явно работает с кем-то в команде. Долгое время Испанец не возникал в сфере интересов нашего отдела. Российские коллеги также подтверждают, что никаких данных об Испанце не имели более 10 лет. Сегодня вечером прямо на улице напротив вокзалов Испанец выследил минского лесоинженера Николая Шитика и сломал ему ногу. Поверхностная проверка показала, что Сейминчанин такой же инженер, как я, косметолог. На самом деле это сотрудник ВР Европейского Союза Франсуа Дарсонваль, также известный как Ференц Бу, Шипучка и Четвертый, специалист по парным акциям. В настоящее время находится в городской больнице. Мы проверили его одежду, никакого специального снаряжения. Испанец с места происшествия скрылся. Наблюдение выделило еще четверых потенциальных поднадзорных, в настоящий момент их личности устанавливаются. Отслежки трое очень быстро и профессионально избавились, а поскольку у нас есть приказ, запрещающий плотную опеку, их отпустили. Четвертый либо притворяется дилетантом, либо просто ни при чем. Приезжий по документам Каспар Хазгали, средних лет овчар-бельгиец. В Лозамае четвертый день приехал по делам концерна British Fireworks. Его осторожно прощупывают. За Франсуа Д'Арсонвальем установлено негласное наблюдение. Не исключено, что его попытаются достать и в больнице. Один из наших свободных информаторов опознал сразу же двоих приезжих. Причем это родные братья. По сведениям информатора, эти двое проходили по делу о ворованных биоалгоритмах четыре с лишним года назад. Работают, вероятнее всего, на частное лицо или неправительственную организацию. Под фамилией Шарадниковых остановились в гостинице «Привокзальная». В городе всего лишь пять дней, но в гостиничной базе стоит отметка, что номер они снимают уже 12-й день. Скорее всего, они и подправили базу. Чрезвычайно грубая работа, причем неясно, что это – сознательная акция или просто следствие непрофессионализма. Прибыли из Красноярска поездом совершенно открыто. Могут быть и не связанными с разрабатываемой темой. Есть новые сведения относительно водителя Енисея, которого на Медне не могли добудиться. Я вчера подавал подробный рапорт. Точнее, есть сведения о его попутчике. Опрошены работники дорожной инспекции на дорожных постах. Найден инспектор, который проверял документы попутчика. Приблизительная внешность, 25-30 лет, афган с легкой примесью посторонней морфемы, длинная прическа, скорее всего, естественная. Кассит под хиппи, документы на имя Максима Крюченко из Петербурга. Документы на вид подлинные, во всяком случае инспектор-дорожник ничего не заподозрил, а уж дорожники на поддельных документах кошку съели. Сие может означать, либо попутчик совершенно не связан с этой историей и на водителя напали уже позже, либо это достаточно неплохо подготовленный агент, по крайней мере в отношении документов. У водителя ничего не пропало. Денег у него при себе почти не было, но держал он их в кармане на виду. Причем водитель клянется, что карманы ему обшарили, но не взяли ничего. Из грузовика тоже ничего не пропало, хотя в бардачке много чего валялось. Водило в пути подрабатывает мелкой торговлишкой. Подрощенными радиоприемниками приторговывает. В общем, товар тоже не тронули. Смысл во всем этом лично я усматриваю только один. Незаметно проникнуть в город. Лишь бы не поездом или самолетом. Там, как известно, пассажиры фиксируются. И отследить любого достаточно несложно. Следующее. Опрошены вокзальные жуки-таксисты окрестных городов. Шантарска, Тайшета, Нижнеудинска. После некоторого нажима удалось вытрясти из них, что за последнюю неделю им то и дело попадались клиенты до Алзамая. Причем все по какой-то причине не желали воспользоваться стандартным транспортом. Отставали от поезда, опаздывали на биобус, торопились по делу. В общем, почему-то за последнюю неделю таких пассажиров было заметно больше обычного. Отмечу также, что из Алзамая в Тайшет, Шантарск и Нижнеудинск последнее время тоже ездят чаще, но не столь интенсивно, как в сторону Алзамая. Пришел ответ на запрос из Братского аэропорта относительно того странного махолета, что засекли пограничники. Махолет оказывается прокатный. Нанимали его люди из явно подставной братской фирмы «Хилька и сын». Фирма ликвидирована спустя 20 минут после сдачи махолета в прокат. Документы пилотов однозначно поддельны. Раскручивать это направление по вашему, господин полковник, приказу пока не стали. Золотых кивнул. Ему действительно спустили приказ не распыляться и не размениваться на мелочи. Чеботарев мельком заглянул в блокнот на столе и стал закругляться. «Считаю, что дальнейшие наши действия должны заключаться в следующем. Поднять все фото и видеобазы и попытаться выявить всех занесенных в базы потенциальных агентов. И проверять всех, кого выявим. Что Шарадниковыми живо заинтересовался Крушунович, их будут брать?» «Да, операция намечена на сегодняшний вечер. Брать их решено в гостинице. Мне нужно посвящать наблюдателей в детали?» Справился Чеботарев у шефа. Золотых развел руками. «Если это необходимо...» «Необходимо, а, Вениамин Павлович?» Крушунович покачал головой и поморщился. «Как хотите. Наверное, в самых общих чертах». «Да какие тут могут быть детали?» — фыркнул Золотых и смешно задвигал ушами. «Оцепим гостиницу, чтоб муха не пролетела. Вкатим им парализующего, а уж в управлении будем за языки тянуть». Чеботарев согласно кивнул. «Собственно, у меня все, сказал он и тут же поправился. «Точнее, почти все. Возник один единственный вопрос к коллегам из России. Официальный агент уже в Алзамае. «Откровенно говоря, мы засекли только Арчибальда де Шартарини, но у него здесь родственники. Мать его приехала опять же. Что-то семейное. Он задействован?» Золотых довольно напыжился. «Он и есть агент», — сказал полковник. «Молодец, Степа, хорошо работаешь». Степа вяло мигнул. Он явно полагал, что насчет личности официального агента можно было и проинформировать. Но Золотых всегда был безопасником с причудами, особенно в последнее время, когда из-за должности многое стало сходить ему с рук. Впрочем, работал он цепко и был дьявольски везучим. Наверное, поэтому наверху на художество полковника Золотых смотрели сквозь пальцы и вообще относились с немалым снисхождением. В конце концов, главное – результат. А с этим Золотых свое начальство никогда еще не подводил.